Глава 54 Болиутоляющая подействовала быстро и оставила ему в подарок легкую тошноту и смутное ощущение общего благополучия, без которого он, пожалуй, предпочел бы обойтись. Карл рыскал по первому этажу, прикидывал огневые позиции, лениво обдумывал оборону. Возился с наваленным на столике для завтрака оружием, но тоже без особого энтузиазма. Ему будто что-то мешало. Он нашел место, где можно было сидеть и смотреть на каньоны, вздымающиеся вокруг него горы. Солнечный свет скользил по хребтам, делая все вокруг сияющим и слегка нереальным. И Севджи Эртыкин тут же вошла в его мысли, как будто только того и ждала. Это было то же самое чувство ее присутствия, которое он испытывал, когда смотрел, как гаснет день над округом Марин, и когда уезжал из Манхэттена по мосту Квинсборо. Карл сидел, позволив чувству расти в нем, одновременно проникаясь тем, как подкрадывается понимание, как оно настигает его так же бесповоротно, как сам он настиг Грея. Может, дело было в кадеине, повернувшем внутри какой-то синаптический переключатель, впустившем осознание в его разум и в его душу. Севджи ушла, окончательно и бесповоротно постиг его мозг. Но она не то чтобы мертва. Древние гены, доставшиеся ему от предка из Центральной Африки, просто отказывались рассматривать это. Люди не прекращают существование просто так, не исчезают в небытие, чтобы ему пусто было. Когда люди уходят, настаивала какая-то глубоко запрограммированная часть его сознания, это значит, что они уходят куда-то еще, разве нет? А Севджи ушла. Ладно, так куда именно она ушла? Вот что надо выяснить, потому что тогда можно будет тоже пойти туда, блин, и найти ее, быть с ней и в конце концов избавиться от этой поганой боли. Вот так. Холмы, что погружались во тьму на противоположной стороне залива. Наверное, она может оказаться там. Или, возможно, среди всего этого стекла и стали, на другой стороне моста. «Хорошо. Может быть, она где-нибудь в этом долбанном каньоне или за хребтами этих гор. А может, она здесь, за этим нереальным сияющим светом, за этим разрежённым воздухом, стоит и ждет тебя». Он впервые в жизни понял, почему Губажовым так трудно не верить в жизнь после жизни, в некое другое место, куда ты отправляешься, уйдя отсюда. А потом, когда Карл победил в себе то, на что был запрограммирован, когда осознание, к которому он пришел, растаяло внутри, на его месте не осталось ничего, кроме саднящей боли в груди и жгучей ненависти. И тут, будто в ответ на все вопросы, откуда ни возьмись явились вертолеты. Их было два. Два неприметных воздушных судна осторожно летели через сияющий воздух каньона, будто неуклюжие комары-долгоножки. Немного снизившись, они некоторое время с шумом сновали туда-сюда, и их быстро вращающиеся, размытые пропеллеры сверкали на солнце. Потом вертолеты заняли позицию над рекой напротив дома. Карл мрачно наблюдал за этим через разбитое панорамное окно. Грузоподъемности вертолётов хватало на по мере дюжину человек. Карл стоял так, чтобы его было не видно, и чтобы валявшиеся перед входной дверью трупы создали у вновь прибывших соответствующее впечатление. Вертолеты стали снижаться. Тогда Карл схватил один из автоматов «Штайр» и пальнул примерно в их направлении. Реакция последовала незамедлительно. Обе машины подорвались с места и устремились вниз по реке, возможно, в поисках безопасного места для посадки. Карл знал, что там тропа по расщелине спускается к воде, и со стороны берега ее прикрывает другая каменная стена. Его враги вполне могут вернуться этим путем вдоль реки. оставаясь невидимыми до тех самых пор, пока не окажутся на поляне перед домом, зеркально повторяя путь, который он сам проделал пару часов назад. Карл слегка нахмурился, прижал к плечу приклад рамку Штайра, прищурился в оптический прицел и поводил стволом туда-сюда, приспосабливаясь. Он был почти уверен, что сможет снять всякого, кто попытается приблизиться к дому, прежде чем тот преодолеет хотя бы пару метров по открытой местности. Конечно, его враги могут пойти на приступ, но это маловероятно. Они ведь не знают, сколько народу в доме, и что могло за это время случиться с Гретой Юрниус. Жива она или мертва, в безопасности ли в своей похожей на утробу берлоге, или ее стащили вниз, чтобы в любой момент использовать в роли живого щита с беспомощно свисающими, как у трепичной куклы, руками и ногами. Да и дом был крепким орешком, разгрызть который нелегко. На эту тему Феррер высказался предельно ясно и многословно. «Мужик, да у этой сучки там прям-таки крепость долбанная. Прямо в долбанной скале. И сверху туда не попасть, там гладкие склоны, хрен подкрадешься. Я серьезно. Тут он откинулся назад, руки в карманах новых чистых чиносов, ухмыляющийся, уверенный. Таким он стал, заключив сделку. «Хлопчатобумажные или льняные брюки?» Мужик, она что, на целую херву армию там рассчитывает, что ли? И все потому, что она нахер спать легла? Мужик, я не знаю, чем эта сучка держит манку за яйца, но, наверное, там что-то охренеть какое серьезное, раз он все это для нее сделал. Должно быть, она сосет божественно или еще что-то в этом духе. Так же, как до него Стефан Ниван Суэрто сделал из того, что видел, совершенно неправильные выводы. Он Бекента остался в тени. Тот, кто не знал о нем, искал других, более правдоподобных объяснений, вроде появления монстров не людей, родом с Марса. Именно это было движущей силой и прикрытием всего, что делал Ортис. К нам подкрадывается монстр. Всем взять колья и факелы. И не спрашивайте, даже не спрашивайте, кто на самом деле всему виной. В реке Там, где стена понижалась, высунулась голова. Карл дал ее обладателю возможность хорошенько осмотреться, а потом выстрелил. В воздух взлетела каменная крошево и пыль, а голова, дернувшись, исчезла за стеной. «Ну, теперь ситуация им ясна». «Марсалис!» — голос Манко Бомбарена. Карл встал спиной к стене у разбитого окна, держась в тени, и осмотрелся вокруг. Неправдоподобно яркий, после послеполуденный солнечный свет заливал каньон. Пригнувшись и посмотрев вверх, можно увидеть, как его лучи переливаются через край каньона, а внизу лежит умиротворяющий синий сумрак лощины. Теперь, когда вертолеты улетели, тут было очень тихо, лишь стрекотали сверчки и жужжали над телами у дверей мухи. «Чёрный человек, это ты?» «Хорошая догадка!» — крикнул он в ответ, в отличие от Бомбарена не по-испански, а на кечуа. «Чего ты хочешь?» Короткое замешательство. Карл задался вопросом, а может ли он, Бекен, следить за разговором на кечуа? Ведь нет никаких гарантий, что он выучил его, пока тайно жил на Альтиплану. Он легко мог обходиться испанским и английским. В качестве ручного пиштак у Бомбарена Ему не нужно было интегрироваться в местную общину. Такая изоляция — просто воплощенная мечта тринадцатого. И, разумеется, Бомбарен ответил по-испански. «Сейчас важнее, чего ты хочешь, Марсалис. Мы можем поговорить?» «Конечно. Заходи. Ты гарантируешь, что не пристрелишь меня, пока не услышишь все, что я собираюсь тебе сказать?» Карл усмехнулся. «Уж не знаю, готов ли ты положиться в этом на слово мутанта?» «Да, я готов!» «Тогда давай сюда. Без оружия, без бронежилета, руки держи на виду». Карл выдержал паузу. «Да, и прихвати с собой своего братца». Долгое-долгое молчание. Раскаленный воздух снаружи наполняло лишь стрекотание сверчков. «В чем дело, Манко?» Ты что, новости не смотришь? Твое дело труба, знаешь ли. Ортис помер, в колен навели порядок. Мы знаем про он Бекенда, так что я хочу видеть вас обоих. Прошла пара минут, но все же две фигуры появились из-за прикрывающей тропу стены и твердо направились в сторону дома, сложив руки за головой. Карл смотрел на них сквозь прицел Штайра. Одна рука он бекенда скособочилась, словно ему тяжело было держать ее поднятой. Карл вспомнил слова Севжи в том занюханном баре. Я его пару раз зацепила, но этого оказалось недостаточно. Тринадцатый, фигли. Да, мы те еще подонки. крепкие. Он прицелился в лицо он пару раз напряг палец на спусковом крючке. Потом оставил крючок в покое и из досады, отложил ружье в сторону. Взял из кучи на полу пистолет очередной глок, проверил заряд и передернул затвор. Когда Бомбарен и Онбекент достигли дверного проема, Карл отступил назад, не забывая о возможных снайперах за окном, и направил на своих гостей пистолет. Заходите. Онбекент, не сводя с него глаз, сказал по-английски, как выплюнул. «Где она, Марсалис?» «Да не так быстро. Отошли к столу в нише. Оба! Руки все время держать на голове. Я не собираюсь возиться с обыском, поэтому, если кто-то из вас шевельнет рукой без моего разрешения, я сочту это агрессией и убью того, кто это сделал. Ясно?» Бомбарен слегка повернулся в одну сторону, в другую, осматривая помещение. Он кое-что понял, и его глаза округлились. «Ты пришел один? Идите к столу и сядьте в кресло, которое я выдвинул. Пока будете садиться, держите руки на голове, а потом положите их перед собой на стол. Никаких резких движений. Резкое движение означает смерть». Он потянул входную дверь, закрывая ее. Замок защелкнулся. «Марсальс, со мной пятнадцать человек». Бомбарен направился к столу, его голос звучал негромко и буднично. Он тоже перешел на английский. «Ты в ловушке. Давай поговорим об этом». «Мы поговорим об этом, да. Но сперва вы должны будете сесть. Держите руки так, чтобы я их видел, а потом положите их перед собой ладонями на стол». Мужчины уселись, неуклюже от того, что им приходилось держать руки поднятыми. Бомбарен занял место во главе стола, он бикенд опустился рядом. Эта часть помещения была углублена в скалу, тут было прохладно и сумрачно, так что гости выглядели участниками какого-то таинственного спиритического сеанса. Спины чопорно выпрямлены, ладони на столе, лица напряжены. Карл выдвинул кресло и расположился напротив фон Бекенда на изрядном расстоянии от стола, уперся рукой с глоком в колено. «И что теперь?» — спокойно спросил его другой, тринадцатый. «А теперь мы обсудим, почему бы мне не убить вас обоих. Есть идеи?» «Тебе так не терпится умереть, черный человек?» — спросил Бомбарен. Карл чуть улыбнулся ему. «Ну да, пятнадцать против одного — не лучший расклад, согласен. Но с другой стороны, восемь против одного вроде как немногим лучше». «Но теперь эти восемь лежат перед дверью, мухом на радость». «Ты так ничему и не научился». Он, Бекент, смотрел на него с тем же презрением, что и в баре в Бэйвью. «Ты по-прежнему всего лишь солдат на службе у губажёвов». Бомбарен будто одеревенел. Карл снова изобразил на лице легкую улыбку. «Полегче с этим словом, братан». «Манко не виноват в том, что он просто унаследовал от Изабеллы свою лимбическую систему и половину хромосомного набора, которые остались без усовершенствований и модификаций». Он Онбекенд едва удостоил Бомбарена беглым взглядом. «Я не имею в виду Манко, и он это знает. Я о тех людях воон, которым ты душу продал». «Они меня сюда не посылали». Глаза он Онбекенда сузились. «Тогда почему ты здесь?» «Потому что ты убил моего друга». «Если у тебя есть друзья-наемник, то я их не знаю. Кого я убил?» «Ты ранил женщину по имени севджи Кин, офицера полиции, когда она преследовала тебя на улице в Бэйвью. Ты стрелял из Хага, поэтому она умерла». А, ты ее трахал». — Да, мы с ней трахались, как вы с Юргенс. Лицо он Онбекенда побледнело, когда он сделал выводы из этих слов. Он откашлялся и тихо сказал. — Это была перестрелка. Никаких личных мотивов. На моем месте ты сделал бы то же самое. Карл подумал о лагере Гаррет Хоркан и Габи, которую убила пуля из Хаага. — Суть не в этом. А в чем тогда? Карл пристально посмотрел на другого тринадцатого. «В расплате!» «Послушай меня, Марсалис», — Манко Бомбарен неправильно понял услышанное. «Если мы, по-твоему, что-то тебе задолжали, всегда можно договориться». «Заткнись, Манко!» Тайто посмотрел на Онбекенда так, будто тот влепил ему пощечину. Онбекенд не обратил на это никакого внимания. возможно даже не заметил его реакции он не сводил глаз с лица карла ты хочешь чтобы я выкупил жизнь греты ценой своей жизни а почему бы и нет ты ведь предложил подобную сделку тони монте в вольной гавани так ее жизнь за жизнь ее детей он бент посмотрел на свои руки «Если бы ты знал, что Тони Монте сделала со своей жизнью, прежде чем обзавелась этим именем, и что она делала с чужими детьми, прежде чем обзавелась своими, ты, возможно, не судил бы меня так строго». «Я вообще тебя не сужу и не осуждаю. Я просто хочу, чтобы ты сдох». «Если ты убьешь его, черный человек, тебе придется убить и меня тоже». В голосе Бомбарена звучала спокойная решимость. «И тогда мои люди уничтожат тебя, как бешеного пса!» Карл бросил на него взгляд, улыбнулся, слегка покачал головой. «Ты действительно очень рад тому, что у тебя снова есть младший брат, правда же, Манко? Что ж, не могу тебя винить за это. Но, может, ты хочешь кое-что узнать об этом своем братце?» Он кивнул на Онбекенда. «Он один из близнецов. На самом деле у тебя два младших брата, которые появились на свет в итоге отчаянных попыток твоей матери остаться на плаву в новом корпоративном Перу, в этой стране мечте. Второго звали Ален Мэрин, но он, к сожалению, мертв. А хочешь знать почему?» Бомбарен переводил взгляд с одного тринадцатого на другого. Он мертв, потому что ты убил его, Марсалис. Буднично сообщил Онбекенд. Так я слышал. Он мертв, потому что его близнец, вот этот самый Онбекенд, вытащил его с Марса в качестве жертвенного набора генов, продал своим работодателям, использовал, чтобы объяснить. «Но убил ты его ты, так? Тайт уставился на Онбекенда. О чем он вообще? «Что произошло?» «Ничего». «Не говори мне, что ничего не случилось, онби...» Голос Бомбарена стал напряженным, а на лице его появилось то же выражение, которое Карл видел, когда онбекенд использовал словечко Губажовы. «О чем он говорит?» «Я говорю об еще одном сыне Изабеллы». Все это время Карл целился из пистолета в онбекенда. Проданная и яйцеклетка твоей матери через несколько дней после оплодотворения разделилась на надвое, и проект «Страж закона» получил двух идентичных тринадцатых по цене одного. Это очень удобно, когда дело доходит до генетического следа на месте преступления. Пока твой братец расправлялся с людьми из своего прошлого, которые вдруг стали ему мешать, он заодно устроил так, чтобы вину за это возложили на его близнеца. Не слушай его, Манко, это он лжет? По выражению лица Тайта было ясно, что это риторический вопрос. Голос Бомбарена упал почти до шепота. Ты сделал это? Использовал своего кровного родственника для прикрытия? Манко. Мне нечего было выбирать. Я рассказал тебе о положении, в которое поставил меня Ортис, и я рассказал тебе, насколько оно опасно. «Но об этом ты мне не говорил!» Теперь Бомбарен весь трясся, по-прежнему глядя на Тринадцатого, с которым у него были общие гены. Его голос исказился от сдерживаемой ярости. «Брат?» — спросил он хрипло. «Близнец! Ты продал своего близнеца! После того, как пришел ко мне, и я дал тебе...» «Это не важно, Манко! Я не был с ним знаком, мы даже никогда не встречались!» «Он был твоей крови!» Бомбарен начал вставать. Карл пригрозил ему глоком, и Бомбарен осел обратно, напряженный, будто сжатая пружина. «Он был крови твоей матери. Когда ты явился ко мне, я говорил тебе, что кровь — это все. Корпорации украли наши души. Они расшатывают связи, которые дают нам силу, превращают нас в одинаковых и чужих друг другу людей, заставляют жить в одиночку в полимерных ящиках. Семья!» «Это все, что у нас есть!» «На тринадцатых это не распространяется», — мрачно сказал ему Карл. Наступила долгая пауза. «Манко, послушай меня», — начал он Бекенд. «Я сделал это, чтобы защитить. Ты хоть раз говорил нашей матери о нем? Лицо Бомбарена стало холодным и жестким, как камни Саксай Уамана. а голос постепенно нарастал, подобно ветру. «Ты сказал Изабелле, что у нее где-то есть еще один сын!» Терпение он бикенда лопнула. «Да ну нахер, манка! В этом не было никакого смысла!» «Нет! Нет! Он был на Марсе!» Тишина, наступившая после этих слов, была как прилив, как дыхание, задувшее свечу. Они сидели молча в полумраке ниши. «Думаю, Манко, тебе не захочется узнать, как другого твоего брата убедили вернуться с Марса, правда?» Он, Бекенд, весь напрягся, его голос стал скрипучим. «Марса, Алис, предупреждаю тебя!» «Даже не думай об этом», — сказал ему Карл. «Я уложу тебя еще до того, как ты жопу от кресла оторвешь. По-прежнему, держа пистолет, направленным на тринадцатого, он покосился на Бомбарена. это тоже посмотрел на него. «Видишь, Манко, этот твой непредсказуемый братец заключил сделку с Марсом. Думаю, ты ничего о ней не знал». «Это была не сделка!» — взревел он Онбекент. «Это была стратегия, обман!» «Хорошо. Он организовал обман, причем от твоего имени». Предполагалось, что другой твой брат прибудет сюда в качестве наемного убийцы марсианской фамилии. Была состряпана целая история о том, что в фамилии Алимы готовится чистка, которая положит конец о Френта марсиана чтобы вы снова смогли вести дела с Марсом. Я верно излагаю, он Оскорблению Марса, испанский. «Ты сделал это?» — прошептал Манко Бомбарен. «Даже это?» «Да ладно тебе, Манко! Мы же довольно часто об этом говорили!» — нетерпеливо отмахнулся он Онбекенд. «Правда, не всерьез, но...» «Ты использовал мое имя?» «Ну да, косвенно!» «Марсалис, урод! Слушай меня!» Бомбарен бросился через стол на Онбекенда. Потрясенный тринадцатый вскочил, готовясь дать отпор. Карл поднял глок. «Джентльмены!» — предостерегающе произнес он. Бомбарен, казалось, не услышал его. Он уперся руками в стол, по-прежнему глядя в лицо мужчины, которого принял как брата. Он все так же говорил по-английски, от гнева его акцент усилился. «Ты, мразь, использовал мое имя!» «Сядь, Манко», — сказал ему Карл. «Я повторять не стану». Но босс фамилия не сел. Вместо этого он демонстративно повернулся лицом к Карлу и его Глоку. Глубоко вздохнул. «Сейчас я хотел бы уйти», — холодно сказал он. «Это дело меня больше не интересует, и я снимаю защиту с Греты Юргенс». «Но, Манко, чтоб тебя! Ты не можешь!» «Не говори мне, что я могу и чего не могу, мутант!» И Манко оттолкнулся руками от стола, посмотрел на Карла. «Ну, на этом наши дела закончены, черный человек?» «Конечно». Карл не надеялся, что все это так здорово сработает. но не собирался упускать неожиданную удачу. «Иди к выходу, руки за головой, выйдешь и закроешь за собой дверь. И хорошо бы мне в течение десяти минут услышать, как взлетают твои вертолеты. Бомбарен встал и заложил руки за голову. Один долгий миг они сон смотрели друг на друга. «Не делай этого», — проговорил он Онбекенд натянутым голосом. «Я твой брат, Манко». «Уже четырнадцать сраных лет, как я твой брат!» «Нет», — голос Бомбарена оказался таким же холодным, как скала, в которой все они находились. «Ты не мой брат, ты ошибка. Моя ошибка, ошибка моей матери, ошибка бездушных гринго. Ты, сука, жертва мутации. Тварь, которая проникла в мою семью и использовала меня». «Тварь, которая готова жировать за мой счет и глодать мои кости, лишь бы прокормиться. Мне следовало послушать остальных, когда ты ко мне явился». «Ты тоже использовал меня, козел?» «Да, я использовал тебя в качестве того, кто ты и есть по своей сути». И Бомбарен плюнул на стол перед тринадцатым. «Мутант! Пиштако! Ты мне никто!» Он Бекенту ставился на плевок. а потом неожиданно вскочил. «Хорош, он бикенд. Карл стукнул по столешнице и качнул пистолетом. «Сядь, мудила!» На губах Онбекенда появилась мрачная улыбка. «Вот уж вряд ли!» Карл резко поднялся. Его стул отлетел назад, а Глок смотрел теперь прямо в лицо Онбекенду. «Я сказал!» И тут Бамбарен бросился на него, будто оперпёс. Карл потом так и не смог понять, почему Тайта напал на него. Может быть, виной тому был гнев, гнев на онбекианда, который распространился на всех тринадцатых, а то и на всех модификантов, или хотя бы на тех, кто находился в пределах его досягаемости. Или, может, гнев вызвала непривычная беспомощность, которую он ощущал, сидя под прицелом пистолета. А может, Карл ненавидел даже саму мысль об этом. Дело было вовсе не в гневе. Может, два не похожих друг на друга брата, Бомбарен и Онбекенд, все это время играли с Карлом, импровизировали, старались использовать ситуацию, и у них получилось. Бомбарен вывернул руку Карла с глоком, огибая угол стола и крича. Пистолет выстрелил один раз, не причинив никому вреда. Карл извернулся, воспользовался инерцией движения противника и перебросил того через бедро, изо всех сил пытаясь понять, куда делся Онбекенд. Бомбарен атаковал его свирепыми приемами уличных драк, давя пальцами на глаза и ударив коленом в пах. Карл выронил пистолет. Оба они упали на пол, и теперь каждый норовил оказаться сверху. Таниндо и Мэш победили. На стороне Бомбарена была древняя, отточенная жестокость уличных потасовок, но ее притупили возраст и долгие годы высокого положения. Карл вырвался из его охватки. Хотя на тринадцатом была вебларовая куртка, зубы сами сжались, когда боль от удара по поврежденным ребрам проникла сквозь кадеиновую вуаль. В пах пришло колено противника, дыхание перехватило, он зарычал, а потом впечатал локоть в лицо Тайта. Тот содрогнулся. Карл костяшками пальцев двинул ему под подбородок. Бомбарен поперхнулся и... За спиной раздался знакомый сухой щелчок автомата Штайр. Карл оставил в покое бомбарена и перекатился под защиту стола и кресел. Тайта выкрикнул что-то, а потом его крик захлебнулся в коротком шквале автоматной очереди. Пули пробивали столешницу, будто это был картон. Карл слышал, как они молотят послужившей стеной скале позади него. Что-то ударило в спину. Рикошет пронеслось в сознании. «Глок! Где же чертов Глок?» Все прекратилось. Со своего места на полу Карл видел согнутые в коленях ноги он Беккенда, который осторожно двигался вперед, выбирая позицию для безупречного выстрела. Карл сделал единственное, что ему оставалось. Стремительно вскочил на ноги, спасибо мешу и бурлящей энергии, схватил за две ножки изрешеченный стол и будто щитом ткнул им вперёд. Он бикента грызнулся короткой очередью, стол упал, как брошенные игральной карты, только невероятно медленно, а Карл метнулся в сторону. Штайр затарахтел, Карла настигло несколько пуль, вебларовая куртка вдавливалась и нагревалась, выстрелы отшвырнули его к стене ниши. Потом стрельба прекратилась. Это было почти комично. Он Бекен стоял с внезапно замолчавшим оружием в руках. В тишине раздался негромкий металлический стук, наводящий на мысли о подтекающем кране. Датчик оповещал, что автомат разряжен. Взгляд Оонбекенда метнулся от лица Карла к Штайру, на котором подмигивал красный огонек. Правильно. Ведь времени проверить магазины у Оонбекенда не было. Он просто схватил на столике первый попавшийся ствол, а тот оказался почти разряженным. Карл с криком оторвался от стены. Онбекенд швырнул в него бесполезную винтовку. Карл увернулся. Онбекенд попытался вцепиться в него. Карл не дал противнику возможности, ударил его кулаком, отшвырнув назад, и обрушил на него шквал приемов Таниндо. Онбекенд ставил блоки и прикрывался. Пытался атаковать в ответ. Но Карл видел, как мешают ему раны от пуль Севджи. И чувствовал, как сквозь оскал зубов наружу рвется рык свирепого удовлетворения, а сердце наполняет предвкушение. Он закрылся, прорвал оборону противника и врезал ему кулаком в челюсть. Онбекенд отпрянул, налетев спиной на разбитое панорамное окно. Карл краем глаза заметил, как торчащие из рамы острые прозрачные осколки, похожие на зубья пилы блестевшие в свете солнца, тускнеют от красных кровавых потеков. Он шагнул к Онбекенду и увидел снаружи притаившегося человека на полусогнутых. Карл успел заметить потрясённое перепуганное лицо и поднятый дробовик. К тому времени его уже несло вперёд, и он мог лишь качнуться в сторону, надеясь убраться с линии огня. Дробовик выстрелил, в воздух брызнули новые осколки стекла, и он бекенд взревел. Карл дотянулся до столика и повалился на пол, зацепив по дороге клацнувшее оружие. Он схватил первый попавшийся ствол, оказалось, еще один автомат, снял его с предохранителя и опустил палец на спусковой крючок, стоило только двери рывком открыться. За ней оказалось двое людей Бомбарена. Они снесли замок выстрелом и ворвались внутрь. Один стоял в полный рост, другой пригибался. Карл сидел на полу, спиной к столику для завтраков, совершенно не там, где они ожидали. Он нажал на спусковой крючок, дав очередь. Мужчина отбросила назад, оба они колотили руками воздух, будто пытались отмахнуться от пуль. Одного вышвырнуло из дома, и он упал перед дверью, подняв клубы пыли. Нога второго зацепилась за дверной косяк, заставив его рухнуть на месте. Карл вскочил, встал так, чтобы его не было видно из окна, и загнулся и очередью снял того, что стрелял из дробовика. Прерывистая пальба издалека, новых бойцов нет. Во внезапно наступившей тишине настойчиво задребезжал, требуя до зарядки штайр. Его предыдущий владелец скотчем примотал к основному магазину другой, перевернутый вверх ногами. Карл поставил автомат на предохранитель и поменял магазины местами. Где-то на полу застонал он, бикент. Карл бросил взгляд в сторону окна и увидел снаружи пригнувшиеся, поспешно отступающие в укрытии по тропе фигуры. Он шмальнул им вдогонку короткой очередью, глубоко вздохнул, вернулся к дверному проему и пнул ботинком лежащего на пороге человека, выпихивая его из дома, чтобы можно было закрыть дверь. Но вдруг понял, что тот еще жив, что он часто дышит, закрыв глаза. Карл прострелил ему голову, выпинул наружу и закрыл дверь. Потом подтащил валявшееся на полу кресло и подпёр им дверную ручку. Проделывая это, он ощутил смутную боль, остановился, осмотрел защитную куртку и обнаружил лоснящиеся выпуклости там, где генно-модифицированный веблар остановил пули и, расплавившись, сомкнулся вокруг них. Однако из-под нижнего края куртки сочилась кровь. Карл отогнул его и увидел уродливую рану в верхней части бедра. Кто-то зацепил его в последние минуты полторы, когда он прыгал или выгибался или падал. Может, онбекенд, может, ребята, которые ворвались в двери, а может, даже шальная пуля, прилетевшая откуда-то снаружи. Стоило только увидеть рану, как боль накатила с новой силой. Карл осел, облокотившись о ручку подпиравшего дверь кресла. «Какая, мать её, ирония!» — влажно кашлянул с пола онбекенд. «Я был так близок к тому, чтобы тебя прикончить, и тут один из долбанных мордоворотов манка выводит меня из строя». Карл бросил на него усталый взгляд. «Ничего ты не был близок». «Да? Ну и пошел ты», — приподнялся с пола он бикенд. «Манко!» «Нет ответа». «Манко!» Карл удивленно посмотрел через всю комнату в лицо другого тринадцатого. Черты лица Онбекенда исказились от усилия, когда он попытался сесть. Его раскуроченная выстрелом дробовика грудь была в крови. Сквозь сжатые зубы Онбекенда вырвался стон, когда он уперся обеими руками в пол, чтобы сесть, но из этого ничего не вышло, и тринадцатый снова упал. «Я схожу, посмотрю», — сказал ему Карл. Манко Бомбарен лежал на спине, на полу, в луже собственной крови и слепо глядел в потолок. Похоже, все произошло мгновенно. Пули Онбекенда угодили ему в грудь, когда он попытался встать. Карл несколько секунд смотрел сверху вниз на босса фамилия, потом двинулся обратно. «Он мертв. Невнятно из-за пузырящейся в горле крови сказал Онбекенд. «Так?» «Да». «Он мертв. Удачный выстрел!» Булькающий смех. «Я целился в тебя!» «Да? Ну, в следующий раз целься лучше!» Карл почувствовал, как по ноге расползается влажное тепло, глянул вниз и увидел, что кровь пропитала пояс брюк и штанину на бедре. Даже несмотря на действие обезболивающего, грудь болела, точно сдавленная тисками. Он подумал, что, может быть, веблар не сработал и пропустил пулю. Такое иногда случается при одновременном массированном воздействии на один участок защитной куртки. Ему прежде доводилось такое видеть. А может быть, кто-то снаружи? Какой-нибудь оружейный фетишист обстрелял его бронебойными пулями, чтобы порисоваться перед остальными. Они и достаточно мощные, чтобы сразить обдолбанного чернокожего. Точь-в-точь, точь, как в учебниках истории Роваю. Достаточно мощные, чтобы сразить тринадцатого. Чтобы остановить вышедшего на охоту хищника. ага все всё-таки я не зря старался». Он Помбикент тоже увидел кровь. Карл сполз на пол, прислонился спиной к креслу, блокировавшему дверь, и согнул ноги в коленях. Проверил заряд Штайра. Косые лучи солнца падали на пол в полуметре от его плеча, и неизвестно почему от их вида сидящего в тени Карла пробрал озноб. Сколько их там на самом деле? Спросил он Бикенда. Другой тринадцатый, отделенный от Карла всего несколькими каменными плитками пола, повернул голову и осклабился. Его зубы были в крови. Пожалуй! «Их слишком много, чтобы ты мог с ними справиться», — он сглотнул. «Скажи мне кое-что, Марсалис, скажи мне правду. Ты ничего не сделал Грети, так?» Карл некоторое время смотрел на него. «Так», — ответил он наконец. «С ней все в порядке. Она спит. Я пришел сюда не по ее душу». «Это хорошо». Лицо Онбекенда исказил спазм боли. «Ты, значит, пришел по мою душу, да? Прости, что я тебя опередил, брат». Ни хера я тебе не брат». Стало тихо, если не считать булькающего влажного дыхания Онбекенда. Свет снаружи как-то переменился. Карл и Онбекенд были в тени, Но яркие солнечные лучи падали между ними на темные плитки, словно поджигая их, и затягивая воздух дымкой, полной пляшущих пылинок. Карл с усилием дернулся вперед и погрузил руку в это сияние, коснувшись кончиками пальцев нагретых плиток. Итак, это точно. Под вебларовой курткой по груди стекала кровь. Он запрокинул голову и вздохнул. Итак, он внезапно задался вопросом, как будет звучать группа толстяков сложнее похитить, которая на следующей неделе выйдет на сцену марсианского мемориального зала в Блайте. И хороша ли она вообще? Или так? Ерунда какая-то? «Пятнадцать», — он уставился на онбекенда. «Что?» «Пятнадцать человек». Манко сказал тебе правду. Плюс два пилота, но они за бойцов не считаются. Пятнадцать, значит? Ага. Но ты ж парочку только что положил перед дверью, так? Троих. Карл взглянул на перила галереи, и его глаза расширились. На мгновение ему показалось, что там стоит Елена Агирре. Прислонилась, смотрит вниз. Считая того парня, который в тебя попал. Остается ровно дюжина. Как они, по-твоему, ничего?» Он бы смеялся рассмеялся и закашлялся, выплёвывая кровь. «Они довольно-таки херовенькие. Ну, в смысле, по гангстерским меркам они хороши. Напротив того, кто прошел школу с копы, против тринадцатого, дюжина обосравшихся со страху губожёвов, Несерьезно! Карл скривился. Ты просто хочешь, чтобы я убрался отсюда и оставил тебя вдвоем с Гретой? Так? Нет, побудь еще. Давай поговорим. Карл удивленно посмотрел на другого тринадцатого. А нам есть о чем говорить? Конечно, есть. Он, Бекенд, еще мгновение смотрел на Карла, потом снова запрокинул голову и уставился в потолок. Вздохнул, булькая кровью. — Ты ведь так этого и не понял. Даже сейчас, когда тут только мы с тобой, а они все снаружи, ты так этого и не увидел. — Чего? — Того. Кто мы есть по сути? Второй тринадцатый с трудом сглотнул, и его голос стал менее булькающим. Смотри, ведь эти долбанные губажовы поднимают столько шума вокруг равенства, демократической саморегуляции общества, свободы слова. Но что получается в результате? Ортис, Нортон, Рот. внушающие доверие, жадные до власти мужчины и женщины. Ходят, улыбаются избирателям, руки жмут, всех так понимают, но цели у них все те же, ничего не изменилось с тех пор, как нас истребили в первый раз. И каждый Губажов, каждый из этих кретинов берет под козырек и встает в строй ради этого дерьма. Последние слова почти потонули в хриплом дыхании. Карл кивнул и уставился на гладкую матовую поверхность оружия, которое он держал в руках. «Но не мы, так?» «В точку, сука! Не мы!» Он Онбекент закашлялся. Карл увидел на полу возле него освещенные солнцем кровавые пятна. Пришлось подождать, пока приступ кашля пройдет, и дыхание другого тринадцатого восстановится. «Не мы! Знаешь, как превратить тринадцатого в современного человека? Его надо приручить, сделать то же самое, что сделали с волками, когда превратили их в собак». что делали на лисьих фермах в Сибири в двадцатом веке. Тебя выбрали для одомашнивания, Марсалис, за отсутствие агрессии и уступчивость. И знаешь, как они этого добились». Карл ничего не ответил. Он читал об этом много лет назад. Давным-давно, еще в начале 90-х, когда проект «Скапа» был законсервирован, и все они сидели с Сиднем, ожидая, чем обернется для них доклад Джейкобсона. Читал, но прочитанное не задержалось в памяти, и теперь он мало что мог вспомнить. Но он не забыл, как пытался заговорить с Сазерлендом о происхождении мифологии, и не забыл, как этот здоровяк с ворчанием уклонился от темы. — Живи здесь и сейчас, ловец, — буркнул он. — А сейчас ты на Марсе. — Ну что ж, пусть он, Бекент, выскажется до конца. — Я расскажу тебе, как, — отрывисто проговорил умирающий тринадцатый. — Каким образом сформировался современный человек? Его вывели путем отбора незрелых индивидов, обладающих свойствами хилых щенков. Тринадцатое поле, мужик! В соответствии с теорией Корбиниана-Бродмана, кора больших полушарий головного мозга разделяется на 52 поля, каждый из которых отвечает за определенный функциональный центр. Тринадцатое поле обнаружено у некоторых видов приматов, а у человека оно, судя по всему, то ли выполняет роль моста между латеральной и медиальной поверхностью мозга, то ли вообще отсутствует. В человеческом мозге оно появилось и развелось одним из последних на финальных стадиях эволюции. А потом его на протяжении 20 тысяч лет искореняли, не давая тем, у кого оно было развито сильнее, оставлять потомство, потому что эта часть мозга слишком опасна для... Сева оборота. Мы не модификанты, Марсалис, мы последние настоящие люди. Это Губажовы, мутанты. Очередной приступ кашля, и голос Онбикенда опять стал глухим и булькающим. Современные люди, ебные подростки, инфантилы недоделанные. Стоит ли удивляться, что они делают то, что им говорят? Ага. Мы тоже так поступаем, угрюмо сказал Карл. Как ты помнишь, они пытаются обуздать нас. Он бекенд повернулся к Карлу и отчаянно посмотрел на него. Он снова сплюнул кровью и стал откашливаться. Казалось, это длилось целую вечность. Но мы отобьемся. Непременно отобьемся. Мы генетически запрограммированы отбиться. Мы их последняя надежда, Марсалис. Только мы спасем их от ортисов, Нортонов и рот. Только нас, эти гады, и боятся, потому что нас не подчинить. Из нас не сделать удобных детишек, которые будут паиньками в их убогом пластиковом мире. Ну, раз ты на этом настаиваешь...» Марсалис смотрел, как солнце медленно перемещается по плиткам пола. Казалось, оно ползет к онбекенду. Так языки пламени ползут по краю горящего бумажного листа, продвигаясь все глубже. «Да, сука, настаиваю». Второй тринадцатый слабо улыбнулся ему за лучами света, поникнув головой. Пошевелил рукой, прижал ладонь к освещенной солнцем плитке и попытался приподняться, но ладонь соскользнула, и рука безжизненно упала. «Мы долгий путь назад. К равенству времен охоты и собирательства, Марсалис». Мы покажем этим гандонам, что такое свобода на самом деле. «Ты-то уже ничего не покажешь», — отметил Карл. Он Онбекент скривил рот, показались окровавленные зубы. «Да, но ты можешь». «Я ранен, Он Онбекент, а снаружи двенадцать бойцов». «Эй!» «Но ты же выиграл в лотерею!» Он Онбекент задыхался. «Разве ты не из везунчиков?» Лотерея была надувательством, и я подделал результат. Смех. Словно чьи-то крошечные руки отбивают по бочке из тонкой жести медленный ритм долгого-долгого, далекого пути. «Ну вот, пожалуйста!» «Поступок настоящего тринадцатого, брат. Не играть в игры этих людишек, а находить способы их обставить. Марсалис, ты тринадцатый. Ты сможешь!» Он Бекен снова перевернулся на спину, уставился в потолок. Подкравшееся солнце лизнуло его руку. «Ты...» «Им покажешь», — выдавил он. К нему подобралось солнце, укутывая тело все тем же ярким пыльным сиянием. Он не сказал больше ни слова. Карл слышал, как снаружи разговаривают, стараясь приободрить друг друга люди Бомбарена. «Наверное, я снова встречусь со всеми вами в саду». Казалось, что она тут, рядом, шепчет ему прямо в ухо. «А может, это снова Елена Агирже?» Он вспомнил, как сжимал в больнице руку Севджи, сухую, невесомую, как говорил ей о солнечном свете, который пробивается сквозь кроны. Он вытащил из Штайра полный магазин и посмотрел на мягко поблескивающий верхний патрон, потом вставил магазин на место. «Эх!» «Подтянусь туда, Севджи. Догоню тебя. Мы все тебя догоним». Он Онбекент перестал дышать. Теперь он был весь освещен солнцем. Карл поежился в тени со своей стороны окна. Ему показалось, что снаружи слышны какие-то звуки, что там кто-то крадется, стараясь не шуметь. Он вздохнул и толчком поднялся на ноги. Это оказалось сложнее, чем он думал. Не спеша потянулся к оружию, которое было свалено возле столика, взял глок и сунул его за ремень. Потом пригодится. Поднял еще один штайр, проверил магазины и повесил автомат на шею, старательно поправив ремень. Он воспользуется этим автоматом, когда разрядится первый, тот, который сейчас у него в руках. Конечно, это дополнительный вес, но даже так это всяко легче, чем переть на себе гарпунник. Дюжина обосравшихся со страху губожёвов. Неплохой расклад для парня, который выиграл в лотерею. Ты им покажешь. — Чёрт из два, — пробормотал он. Отодвинул в сторону кресло, приоткрыл дверь, выглянул наружу. Он никого не увидел, да, впрочем, и не ожидал увидеть. Но рано или поздно они придут проверить, как там человек, который отдавал им приказы, говорил, что надо делать, кормил их. Увидимся в саду. Призрачный шепот снова раздался у самого его уха, откуда-то из тени за спиной. На этот раз Карл действительно слышал его. Волосы на загривке встали дыбом. Он кивнул, потянулся назад левой рукой и положил ладонь на шею, туда, где ее коснулся этот голос. Еще раз посмотрел на сияющий труп Онбекенда, снова проверил оружие и опять кивнул сам себе. Глубоко вздохнул, а потом вышел из дома на солнце. Читал Игорь Князев